Глава пятая. Как выковывался молот. Он легко бежал сквозь ночь, несмотря на покрывавший землю снег. Он был один на один с тенями, скользящими по лесу, и свет луны открывал его взгляду не меньше, чем свет солнца. Холодный ветер, ерошивший густой мех, внезапно донес до него запах, от которого шерсть на загривке встала дыбом, а сердце понеслось в вскачь, наполняемая большей ненавистью, чем его ненависть к нерожденным. Ненавистью, а также уверенностью в том, что смерть близко. Но сейчас он не мог выбирать. Он ускорил бег, устремившись навстречу смерти. Перин внезапно проснулся. Его окружала непроглядная темень, какая всегда предшествует рассвету. Он лежал под одной из грузовых повозок с высокими колесами. Холод, сочащийся от земли, пронизывал его до костей. Несмотря на плотно, отделанный мехом плащ и два одеяла, а сверху пробирал и легкий бриз, недостаточно сильный или устойчивый, чтобы называться ветром, но тем не менее ледяной. Он потер лицо руками в рукавицах, и его короткая бородка затрещала от намерзшего иния. По крайней мере, в эту ночь, по-видимому, больше не шел снег. Слишком часто он просыпался припорошенной тонкой снежной пылью, несмотря на защиту повозки, а снегопад сильно затруднял работу разведчиков. Перен пожалел, что не может разговаривать с Элаэсом так же, как он разговаривал с волками. Тогда ему не пришлось бы терпеть это бесконечное ожидание. Усталость обнимала его, как вторая кожа. Он не мог припомнить, когда в последний раз проспал всю ночь целиком. Однако сон или его недостаток не имели большого значения. Теперь лишь жар гнева придавал ему силы, чтобы двигаться дальше. Перен не думал, что он проснулся из-за того, что увидел во сне. Каждую ночь он ложился, ожидая кошмаров, и каждую ночь они приходили. В худших из них... Он находил Фейли мертвой или не находил ее вообще. Тогда он просыпался, содрогаясь и весь в поту. Когда ему снилось что-то менее ужасное, он продолжал спать или просыпался лишь наполовину, позволяя троллокам кромсать себя заживо, чтобы сварить в котле, или драккару высасывать из себя душу. Нынешний сон быстро исчезал, улетучиваясь, как это бывает со снами. Однако он помнил, что был волком и чуял, что, что-то такое, что волки ненавидят больше, чем Мурдраалов, что-то, что убивает волков. То знание, которому он обладал во сне, ушло, осталось лишь смутное впечатление. Это не было волчьим сном, отражением мира, где живут умершие волки и куда приходят волки живые, чтобы говорить с ними. Волчий сон всегда оставался в памяти после пробуждения, независимо от того, сознательно он входил в него или нет. Но этот сон, тем не менее, тоже казался реальным и почему-то не давал ему покоя. Неподвижно лежа на спине Перин направил свое сознание на поиск, пытаясь нащупать волков. Он пытался убедить их помочь ему в преследовании, но без толку. Пробудить в них интерес к делам двуногих было, мягко говоря, весьма непросто. Волки избегали больших скоплений людей, а им полдюжины было достаточно, чтобы держаться подальше. Люди отпугивали дичь, и большинство из них пыталось убить волка, едва завидев его. Сперва его мысли не находили ничего, но потом, спустя некоторое время, Перен все же прикоснулся к волкам. Они были далеко. Он не мог сказать наверняка, насколько далеко, но это походило на попытку услышать шепот на самом пределе слышимости. Очень далеко. Это было странно. Несмотря на разбросанные там и тут деревушки и фермы, и даже изредка городишки, это было очень подходящее место для волков. По большей части нетронутые леса, кишащие оленями и другой дичью, поменьше. В разговоре со стаей, членом которой ты не являешься, всегда требовалось соблюдать определенные правила. Он вежливо назвал свое имя среди волков «Юный бык», послал им свой запах и получил в ответ их запахи и имена. охотящиеся за листьями и высокий медведь, белый хвост и перышко, и гром в тумане, и целый каскад других. Это была довольно большая стая, И охотящаяся за листьями волчица, от которой пахло спокойной уверенностью, была их вожаком. Ее спутником был Пёрышко, умный волк в расцвете юности. Они слышали о юном быке и были рады поговорить с другом знаменитого длинного клыка, первого двуногого, научившегося разговаривать с волками после столь долгого перерыва, что даже сама память о прошедших эпохах была унесена и затерялась в тумане прошлого. Их разговор был стремительным потоком образов и воспоминаний о запахах, которые его ум облекал в слова. В то время как те слова, что произносил он сам, каким-то образом становились образами и запахами, понятными для волков. «Я хочу знать одну вещь», — подумал он, — «когда с приветствиями было покончено. Что волк ненавидит больше, чем нерожденного?» Он попытался вспомнить запах, который слышал во сне, чтобы присовокупить его к вопросу, но тот выветрился из памяти. Что-то, что означает для волка смерть. Ответом ему была тишина, и в ней тоненькая ниточка страха, смешанного с ненавистью, решимостью и отвращением. Он уже ощущал раньше волчий страх. Больше всего на свете... Они боялись лесного пожара, несущегося почаще, по крайней мере так они ему говорили. Но здесь было нечто другое, страх такого рода, от которого у волков встает дыбом шерсть, а у человека по коже бегут мурашки, и он вздрагивает и шарахается от чего-то, что никто не видит. Если добавить к этому решимость двигаться вперед во что бы то ни стало, то такой страх становится чистым ужасом. Волки никогда не испытывали ничего подобного, за исключением этих. Один за другим они исчезали из его сознания, отгораживаясь от него по собственной воле, пока не осталась одна, охотящаяся за листьями. — Приближается последняя охота, — сказала она наконец, и затем тоже исчезла. — Я оскорбил вас? — спросил он. — Если оскорбил, то по неведению но не услышал ответа. По крайней мере, эти волки не станут больше разговаривать с ним в ближайшее время. Приближается последняя охота. Так волки называли последнюю битву Тарман-Гайден. Они знали, что будут там в последней схватке между светом и тенью, хотя почему — объяснить не могли. Некоторые вещи предначертаны так же неотвратимо, как восход и заход солнца и луны. И было предопределено, что многие волки не переживут последнюю охоту. То, чего они боялись, было чем-то иным. У Берина возникло ощущение, что он тоже должен быть там. По крайней мере, предполагалось, что он там будет. Но если последняя битва близка, то он может туда и не попасть. Перед ним стояла задача, которой он не мог пренебречь, не имел права пренебречь даже ради Тарман Гайден. Выбросив из головы и безымянные страхи, и последнюю битву, Перен сбросил рукавицы на землю и полез в карман куртки в поисках сыромятного ремешка, который носил с собой. В качестве утреннего ритуала его пальцы автоматически завязывали еще один узелок и затем скользнули вдоль ремешка, считая 22 узелка. 22 утра прошло с тех пор, как была похищена Фейли. Вначале у него и мысли не было о том, чтобы считать дни, в тот первый день он казался себе холодным и оцепеневшим, но сосредоточенным, однако оглядываясь назад он понимал, что на деле был переполнен безграничной яростью и всепожирающим стремлением найти шайдо как можно быстрее. Среди аил укравших Фейли, Были и люди из других кланов, однако по его сведениям в основном это были Шайдо, и он сам к этому склонялся. Стремление вырвать Фейли из их рук прежде, чем они причинят ей вред, сжимало его глотку с такой силой, что он чуть ли не задыхался. Разумеется, он вызволит и других женщин, взятых в плен вместе с ней, однако иногда ему приходилось заново напоминать себе их имена, чтобы убедиться, что он еще... Не окончательно забыл о них. Алеандре Марита Кигарин, королева Галдана, и его вассал. Ему до сих пор казалось совершенной нелепицей, что кто-то приносит ему вассальные клятвы, а тем более королева. Ведь он же простой кузнец, был когда-то кузнецом, но он имел обязательство перед Алеандре и должен вызволить ее из опасности. Байн из Шара таил, Септы черная скала. И Чат из Гошей Наил, Септо-каменная река, две девы-копья, последовавшие за Фейли в Гайалдан и Амадицию. Они вместе с ним сражались с тролоками в двуречье, когда Перену нужна была каждая рука, способная держать оружие. И этим заслужили право ожидать от него помощи. Арелла Шиега и Ласиль Алдарвин две глупенькие девушки, которые считали, что могут научиться быть Аил, или хотя бы стать на них похожими. Они принесли клятву верности Фейли, так же, как и Майгдин Дарлайн, беженка без гроша за душой, которую Фейли взяла под свое крыло, как одну из своих служанок. Он не мог покинуть в беде людей Фейли. Фейли не Баширт Айбара. Все эти имена опять возвращали Перена к ней, к его жене, дыханию его жизни. С протяжным стоном он сжал ремень так крепко, что узелки, причиняя боль, впечатались в его ладонь, загрубевшую от долгого махания молотом в кузнице. О, свет! 22 дня! Работа с железом научила его, что спешка портит металл. Но вначале он не мог не спешить. Он переместился к югу, где были найдены последние следы шайдо, через переходные врата, сотворенные Грейди и Неалдом, Двумя шаманами, Потом снова рванул на юг, в том направлении, куда вели эти следы, как только шаманы смогли открыть новые врата. Они попросили дать им отдых после того, как сотворили первые, и держали их открытыми, ожидая, пока все пройдут. А Перен скрипел зубами все это время. Его снедала жажда освободить Фейли любой ценой. Но в последующие дни его боль лишь усилилась, когда разведчики, Расходившиеся все дальше и дальше по ненаселенным диким землям не могли найти ни малейшего признака того, что кто-либо проходил здесь до них, и, наконец, он понял, что должен вернуться к началу, растратив еще больше дней на обшаривание тех земель, через которые ашаманы перенесли его одним махом, в поисках каких-либо указаний на то, где именно Шайдос вернули в сторону». Он должен был догадаться, что они свернут. Идя на юг, они приближались к более теплым землям, где не было снега, столь непривычного для Аил. Однако вместе с тем они приближались и к Шанчан в Абудар. Он знал о Шанчан и должен был ожидать, что Шайдо будут более благоразумны. Они пришли сюда грабить, а не сражаться с Шанчан и Дамани. Дни за днями он медленно продвигался по стране с разведчиком, веером, разошедшимися впереди. Дни за днями падающий снег слепил глаза даже аильцам и принуждал их к томительным остановкам, пока, наконец, Джандин Баран не обнаружил ободранное повозкой дерево, а Элаис не выкопал из-под снега обломок древка аильского копья. И Иперин, наконец, повернул на восток. Самое большее в двух днях пути к югу от того места, куда он переместился в первый раз. Ему хотелось выть, когда он понял это, однако он взял себя в руки. Сейчас нельзя позволять себе расслабляться, даже на дюйм, ведь судьба Фейли зависит от него. Именно тогда он начал управлять своим гневом, начал ковать его». Ее похитители уже получили большое преимущество благодаря тому, что он поспешил, но с тех пор он стал так же осторожен, как если бы работал в кузнице. Его гнев затвердевал и принимал форму, нужную для его цели. После того, как Перин снова напал на след Шайдо, он не позволял себе перемещаться за один прыжок дальше, чем разведчики смогут пройти от восхода до заката, И его предосторожности оказались неизлишними, поскольку Шайдо несколько раз неожиданно меняли направление, двигаясь зигзагами, словно сами не могли определиться, куда им идти. Или, возможно, они сворачивали, чтобы соединиться с другими, такими же, как они. Он мог ориентироваться лишь на старые следы, старые стоянки, погребенные под снегом. Однако все разведчики были согласны, что количество Шайдо сильно увеличилось. Их там должно было быть в общей сложности два или три септа, а может быть и больше, дичь, грозившая стать опасной для охотника. Однако, несмотря ни на что, он медленно, но верно нагонял их. Это было единственным, что имело значение. Шайдо покрывали за день гораздо большее расстояние, чем он считал возможным, учитывая их численность и глубокий снег. Однако они, казалось, не заботились о том, преследует их кто-нибудь или нет. Возможно, они считали, что никто не осмелится на это. Порой они несколько дней стояли лагерем на одном месте. Гнев ковался для его цели. Деревни, поместья и маленькие городки на пути Шайдо были уничтожены, словно по ним прошла саранча. Склады и сокровищницы разграблены. Мужчины и женщины увидены вместе с домашней скотиной. Часто, к тому времени, когда он приходил, там уже не оставалось никого. Лишь пустые дома, уцелевшие, разбредались кто куда в поисках пищи, чтобы хоть как-то дожить до весны. Он пересек дар и вошел в алтару в том месте, где когда-то был небольшой перевоз между двумя деревушками на покрытых лесом берегах и реки. Этим перевозом пользовались лишь корабейники и местные жители, но не купцы. Как Шайдо умудрились переправиться, он не знал, но ему пришлось просить о шаманов соорудить врата. От перевоза сохранились лишь грубые каменные плиты причалов по берегам да несколько оставшихся не несожженными строений. Они были покинуты, если не считать трех одичавших собак с выпирающими ребрами, поторопившихся скрыться при виде людей. Гнев затвердевал и принимал форму молота. Вчера вечером Перин въехал в маленькую деревушку, и горсточка оцепеневших людей с грязными лицами молча взирала, как с первыми лучами солнца из леса выезжают сотни копейщиков и лучников, перед которыми реют красный орел Монотерена и малиновая волчья голова. Серебряные звезды Галдана и золотой сокол Маена — а позади тянутся длинные цепочки повозок с высокими колесами и вереницы заводных лошадей. Едва увидев Гаула и остальных аильцев, эти люди опомнились и в панике бросились к деревьям. Поймать хотя бы нескольких, чтобы задать им вопросы, оказалось нелегко. Они готовы были скорее загнать себя до смерти, чем подпустить к себе аильца. В Брайтоне... Жило не больше дюжины семей, однако Шайду увели отсюда девятерых молодых парней и девушек, а также весь скот, и это случилось всего два дня назад. Два дня. У Молота была цель и была мишень. Перен знал, что должен быть осторожен или потеряет Фейлина вечно, но быть слишком осторожным также означало потерять ее. Вчера на заре он сказал тем, кто отправлялся в разведку, что они должны пройти дальше, чем обычно, двигаться быстрее и возвращаться лишь с полным оборотом солнца, если только они не найдут Шайдо раньше. Пройдет немного времени, и солнце снова взойдет, а спустя самое большее несколько часов вернутся Элайс и, и Гаул и все остальные, девы и двуреченцы, которые, как он знал, могли выследить тень на воде. Как бы быстро ни двигались Шайдо, Разведчики двигались быстрее. Их не обременяли семьи, повозки и пленники. На этот раз они точно скажут ему, где находится Шайдо. Обязательно скажут. Он костями чувствовал это. Уверенность текла по его жилам. Он найдет Фейли и освободит ее. Это главнее всего, даже того, чтобы выжить, если он сможет дожить до того момента, когда завершит свою задачу. Теперь он был молотом. И, если только существовал способ выполнить задуманное любой ценой, он собирался измолотить этих шайдо к щепке. Скинув с себя одеяло, Перен снова натянул рукавицы, схватил лежавший на земле рядом с ним топор с полукруглым лезвием, уравновешенным с другой стороны тяжелым клевцом, и выкатился из-под повозки, поднимаясь на ноги на утоптанном заледеневшем снегу. Вокруг него рядами стояли повозки, они находились в полях, расположенных за Брайтоном. Прибытие новых чужеземцев, в таком количестве вооруженных с иностранными знаменами, оказалось последней каплей для перепуганных жителей деревушки. Как только перен отпустил их, жалкие остатки населения сбежали в лес, унося на спине или в санях все, что могли с собой взять. Они бежали так быстро, словно перен был еще одним шайдо и не оглядывались, боясь увидеть, что он преследует их. Продевая рукоять топора в петлю на своем поясе, он заметил, как тень около соседней повозки вытянулась, отделилась от земли и обернулась человеком, закутанным в плащ, казавшейся в темноте черным. Перен не был удивлен. Расположенные рядом Коновези наполняли воздух запахами нескольких тысяч животных, верховых, заводных и упряжных, это не считая сладковатой воне свежего конского навоза. Однако, несмотря на это, он еще при пробуждении уловил запах человека. Человеческий запах всегда можно отличить. Кроме того, когда Перин просыпался, Аэрам всегда ожидал его поблизости. Серп побывающей луны, висящий низко на небосклоне, давал все же достаточно света, чтобы он мог различить его лицо, хотя и не очень ясно, и медную головку рукояти меча, косо торчащую за его плечом. Когда-то Айрам был лудильщиком, но Перену казалось, что он вряд ли им снова станет, хотя тут и носил яркую полосатую куртку, как и его соплеменники. На лице аэрама теперь поселилась хмурая сосредоточенность, которую не могли скрыть тени от лунного света. Он стоял так, словно был готов в любую минуту вытащить меч, И с тех пор, как исчезла Фейли, гнев стал одной из постоянных составляющих его запаха. Многое изменилось с тех пор, как Фейли похитили. Например, Перин начал понимать, что такое гнев. До исчезновения Фейли он не знал этого по-настоящему. — Они хотели видеть тебя, лорд Перин, — сказал Айрам, дернув головой в сторону двух смутных фигур, стоящих поодаль между двумя рядами повозок. Слова вылетали из его рта с легкими облачками пара. «Я сказал им, чтобы они дали тебе поспать». А раму вовсе ни к чему было так заботиться о нем, когда не просят. Исследовав воздух, Перин выделил запахи тех двух теней из общего лошадиного запаха. «Я поговорю с ними сейчас. Оседлай для меня ходока, Айрам». Он хотел оказаться в седле еще до того, как проснется остальной лагерь. Отчасти потому, что долго оставаться без движения было выше его сил. Оставаться без движения означало не ловить шайдо, а отчасти, чтобы избежать любой компании, которой только, возможно, он мог избежать. Он сам ушел бы с разведчиками, если бы только они не знали свое дело настолько лучше него. Да, милорд, в запахе аэрама, когда он пробирался по снегу вдоль повозок, Присутствовали признаки алкоголя, но Перен едва заметил это. Лишь что-то очень важное могло заставить Сибана Балвера вылезти из-под одеяла среди ночи. А что до Селанды до Рингил? Балвер выглядел костлявым даже в мешковатом плаще. Его острое лицо было почти скрыто глубоким капюшоном. Даже если бы он стоял прямо и не сутулился, он был бы самое больше на ладонь выше Каириенки то есть совсем невысоким. Обхватив себя обеими руками, он подпрыгивал на месте, пытаясь прогнать холод из ботинок. Селанда, одетая в мужскую куртку и брюки, всячески пыталась показать, что не замечает Мороза, несмотря на султанчики пара, вылетающие изо рта при каждом выдохе. Она ежилась, но умудрялась стоять с важным видом, откинув одну полуплоща и держа руку в перчатке на рукояти меча. Капюшон ее плаща был опущен, открывая коротко стриженные волосы спереди и хвостик на затылке, перевязанный темной лентой. Селанда возглавляла тех глупцов, которые пытались стать подобием Аил. Аил — носящие мечи. Ее запах был мягким и густым, как студень. Она явно беспокоилась. Балвер пах сосредоточенностью. Но он почти всегда так пах, хотя его сосредоточенности... Не хватало жара, у нее был только фокус. Кослявый коротышка перестал прыгать, чтобы отвесить торопливый поклон. «У леди Селанды есть новости, и я подумал, что вы должны услышать их из ее уст, милорд». Тонкий голос Балвера был сухим и педантичным, как и его обладатель. Он звучал бы точно так же, даже если бы его голова лежала на плахе. «Миледи, не соблаговолите ли? Он был всего лишь секретарем, секретарем Фейли, а также Перина, суетливым человечком, который по большей части держался в тени. Асиланда была знатной дамой, но в устах Балвера это прозвучало отнюдь не как просьба. Она искоса взглянула на него, взявшись за меч, и Перин поспешил перехватить ее руку. Он сомневался, что она действительно обнажит меч против секретаря, но, с другой стороны, от нее и от ее ненормальных друзей можно ожидать чего угодно. Балвер спокойно глядел на нее, склонив голову на бок, и в его запахе было лишь нетерпение, но никакой озабоченности. Коротко кивнув, селанда переключила свое внимание на Перина. — Приветствую тебя, лорд Перин Золотоокий, — начала она с резким кориенским акцентом. Но, почувствовав, что у него недостаточно терпения для соблюдения всех псевдоаильских формальностей, поспешила продолжить. Этой ночью я узнала три вещи. Первое, наименее важная, Хвяр доложил, что Масимо вчера послал еще одного всадника назад, в Амадицию. Нерион пытался проследить за ним, но упустил. — Передай Нериону, что я не позволяю ему ни за кем следить, — жестко сказал Перен. И авиару передай то же самое. Они должны сами это знать. Им поручено смотреть, слушать и докладывать о том, что они увидели и услышали. Не более. Ты поняла меня?» Силанда коротко кивнула. В ее запахе на секунду появилась иголочка страха. «Страха перед ним», — понял Перин. «Страх от, что он разгневается на нее. Когда у человека желтые глаза...» Некоторые чувствуют себя с ним неуютно. Он убрал ладонь с топора и сложил руки за спиной. Хвярный и Рион тоже были из числа тех двух дюжин молодых глупцов, что толпились вокруг Фейли. Один тайренец, другой кайренец. Фейли использовал их отряд как свои глаза и уши. И это почему-то до сих пор раздражало его. Хотя Фейли прямо сказала ему, что спянаж — Самое подходящее занятие для жены. Надо быть очень внимательным, когда думаешь, что твоя жена шутит. Вдруг она говорит всерьез. Сама мысль о шпионаже ему не нравилась, но раз уж Фейли все равно использовала их таким образом, то это вполне может сделать и ее муж, если в этом возникла нужда. Однако пока она послала только двоих. Масима был, по-видимому, убежден, что каждый человек, если он не приспешник темного, обречен последовать за ним рано или поздно, однако у него могут зародиться подозрения, если слишком многие покинут лагерь Перина, чтобы присоединиться к нему. «Не называй его Масимой, даже здесь», — добавил он резко. «Этот человек, носивший имя Масима Дагар, Некоторое время считался мертвым и восстал из могилы уже как пророк лорда дракона Возрожденного. Его страшно раздражало любое упоминание прежнего имени. «Вот так скажешь что-нибудь где не надо, а потом будешь радоваться, если его громилы всего лишь выпарят тебя, встретив где-нибудь в тихом месте». Селанда снова мрачно кивнула. На этот раз в ее запахе не было страха. — О, Свет, у этих идиотов не хватает даже здравого смысла, чтобы понять, чего им следует бояться, а чего нет. — Уже почти расцвело, — пробурчал Балвер, ежась плотнее запахиваясь в плащ. — Скоро все будут уже на ногах, а некоторые вещи лучше обсуждать, пока тебя никто не видит. Не своизволят ли им продолжить? И снова это было более чем просто предложение. Силанда и остальные свиты Фейли годились только на то, чтобы доставлять неприятности, как считал Перин, и Балверу, похоже, зачем-то понадобилось раздразнить ее, однако она лишь вздрогнула в замешательстве и пробормотала что-то в свое оправдание. Перин заметил, что темнота действительно уже начинала рассеиваться. Небо над головой по-прежнему оставалось черным, усыпанным яркими звездами. Однако он уже почти различал цвета шести тонких полосок, пересекавших грудь куртки Селанды. По крайней мере, он отличал одну от другой. Осознав, что проспал дольше, чем обычно, Перин глухо зарычал. Он не мог позволить себе поддаться усталости, как бы не вымотался. Ему необходимо выслушать, что скажет Силанда. Ей не следовало волноваться из-за того, что Масима отправил куда-то всадников. Он делал это чуть ли не каждый день, однако Перен нетерпеливо посмотрел в сторону Айрама и Ходака. Его слух улавливал движение у оконовизей, но пока что не было никаких признаков, что его лошадь готова. — Вторая вещь, милорд, вот какая! — сказала Силанда. хвяр видел бочонки с соленой рыбой солонины с клеймами алтары, и их было очень много. Он говорит, что среди людей има, людей пророка есть алтаранцы. Несколько человек с виду ремесленники, еще один-два могут быть купцами или городскими чиновниками. В любом случае это люди зажиточные, солидные, и некоторые из них, похоже, не уверены, что приняли правильное решение. Несколько вопросов, и мы узнаем, откуда взялись рыба и мясо, а может быть и найдем для вас еще несколько глаз и ушей. Я знаю, откуда взялись рыба и мясо. «Так же, как и ты», — раздраженно отозвался Перин. Его руки за спиной сжались в кулаки. Он надеялся, что скорость, с которой он двигался, не позволит массами высылать вперед отряды мародеров, ведь тогда они окажутся ничуть не лучше Шайдо, если не хуже. Они предлагали людям поклясться в верности дракону Возрожденному, и те, кто отказывался, а иногда и те, кто просто слишком долго колебался, умирали от огня и меча а тех, кто поклялся, независимо от того, присоединялись они к Масиме или нет, ожидали щедрые пожертвования для поддержки пророка и его дела. Тогда как те, кто умирал, просто считались друзьями темного, и их имущество конфисковывалось. По закону Масимы ворам полагалось отрубать руку, но то, что делали его люди, согласно тому же Масиме, воровством не являлось. По его кодексу Убийство и целая куча других преступлений карались повешением, однако многим из его последователей, по-видимому, больше нравилось убивать, чем получать клятвы верности. В таких случаях можно было больше награбить, а для некоторых из них убийство было просто приятным развлечением для того, чтобы, играя, нагулять аппетит. «Скажи им, чтобы держались подальше от этих алтаранцев продолжал Перин. Среди последователей Масимы попадаются люди всякого сорта, и даже если среди них появляются кто-то поумнее других, это еще не значит, что постепенно он не уподобится всем остальным. Эти люди не станут колебаться, если им представится возможность выпустить кишки соседу, а тем более тому, кто станет задавать подозрительные вопросы. Я хочу лишь знать, что Масима делает сейчас. «И что собирается делать?» То, что этот человек вынашивает в голове какие-то замыслы, было очевидно. Массимо считал богохульством, если кто-то, кроме Ранда, прикасался к единой силе, заявлял, что ничего не желает больше, чем присоединиться к Ранду на Востоке. Как всегда, мысль о Ранде пробудила в голове Перина водворот красок. На этот раз даже более ярких, чем обычно но гнев развеял их в пар. Богохульство это или нет, но Масима согласился перемещаться, а при этом не просто направлялась сила, при этом ее направляли мужчины. И чтобы он не заявлял, Масима сделал это для того, чтобы оставаться на Западе как можно дольше, а совсем не для того, чтобы помочь ему вызволить Фейли, Верен обычно верил людям, пока они сами не доказывали свою ненадежность. Но в случае с Масимой ему достаточно было один раз понюхать, чтобы понять, этот человек безумнее бешеного зверя и еще менее достоин доверия. Переискал искал способы разрушить его замыслы, в чем бы они ни заключались, способы помешать Масиме убивать и сжигать. С Масимой было 10 или 12 тысяч человек а может и больше, он не очень-то афишировал численность своих приверженцев, а их обыкновение разбивать лагерь, просто валясь на землю, кто где стоял, безо всякого порядка, делало невозможными попытки их сосчитать. А заперенным следовало хорошо, если четверть этого количества, причем несколько сотен из них были возчиками, конюхами и табом подобными, то есть в бою скорее мешали, нежели помогали. Однако с тремя и двумя шаманами, не говоря уже о шести аильских хранительницах мудрости, он мог остановить Масиму. Хранительницы мудрости и две аисседаи с радостью воспримут участие в таком деле, по крайней мере, уговаривать их не придется. Они хотят видеть Масиму мертвым, но рассеять армию Масимы значило лишь разбить ее на сотни мелких отрядов, которые разбредутся по всей алтаре и соседним землям, продолжая грабить и убивать. Теперь уже для самих себя, а не во имя возрожденного дракона. «Разбить Шайдо означает то же самое», — подумал Перин. Но отогнал от себя эту мысль. Чтобы остановить Массиму, требовалось время, которого у него не было. С ним придется мириться до тех пор, пока Фейли не окажется в безопасности пока шайдо не будут стерты в порошок. — И что же это за третья вещь, которую ты узнала сегодня ночью, Селанда? — спросил Перин. К его удивлению, запах беспокойства, исходивший от нее, усилился. — Хавиар видел там кое-кого, — медленно проговорила Силанда. Сначала он не стал мне говорить. Ее голос на мгновение стал жестким. Но я позаботилась о том, чтобы это не повторилось. Глубоко переводя дыхание, она, казалось, боролась с собой, а затем, наконец, выдала. Масури-седай посещает Масиму, пророка. Это правда, милорд, поверьте. Хавиар видел ее не один раз. Она проскальзывает в их лагерь, подняв капюшон, и покидает его так но ему удалось дважды ясно разглядеть ее лицо. Каждый раз ее сопровождает мужчина, а иногда еще и женщина. Хавиару не удалось разглядеть мужчину, чтобы утверждать наверняка, но по описанию это Раваэр, ее страж, и Хавиар уверен, что вторая женщина — это Анаура Сидай. Селанда резко оборвала свою речь, ее глаза сверкали в лунном свете, она явно наблюдала за ним. О свет, ее больше беспокоило то, как он это примет, чем то, что это значило. Он заставил себя расцепить руки. Масима презирал Айсседай почти так же, как презирал приспешников Темного. Да он их и считал почти, что приспешницами Темного. Так зачем ему принимать у себя двух сестер? Зачем им идти к нему? Мнение Анаура о Масиме было скрыто за обычными для Айсседай намеками и двусмысленными замечаниями, которые могли значить все, что угодно но Масури открыто заявляла, что этого человека следует посадить на цепь, как бешеную собаку. «Скажи Хавиару и Нариону, чтобы следили за сестрами во все глаза, и спроси, не смогут ли они подслушать, о чем говорится на этих встречах с Масимой. А может быть, Хавиар ошибся? Нет, в лагере Масимы, если его можно так назвать, было не так уж много женщин». И было трудно поверить, что тайренец мог принять за Масури одну из этих немытых гарпий с глазами убийц. По сравнению с женщинами, которые соглашались присоединиться к Масиме, мужчины выглядели не опаснее лудильщиков. «Скажи им, однако, чтобы соблюдали осторожность. Лучше пусть у них ничего не выйдет, чем если их поймают. Они никому не принесут никакой пользы, болтаясь на виселице». Перен понял, что это прозвучало грубо, и постарался смягчить тон. С тех пор, как похитили Фейли, это удавалось ему с трудом. — Ты хорошо поработала, Силанда. По крайней мере, он не устраивает ей разнос. — И ты, и Хавиар с Нарионом. Фейли гордилась бы вами, если бы узнала. Улыбка озарила лицо Селанды, и она горделиво выпрямилась, хотя и так стояла очень прямо. Гордость, чистая и яркая, гордость за сделанное дело, почти заглушала в ней все остальные запахи. «Благодарю вас, милорд, благодарю вас!» Можно подумать, что он щедро вознаградил ее. Впрочем, если подумать, пожалуй, так оно и было. Хотя, с другой стороны, Фейли вряд ли была бы так уж довольна тем, что он использует ее глаза и уши, или даже, что он вообще знает о них. Когда-то Одна мысль о том, что фейли может быть, недовольна, лишила бы его спокойствия, но это было до того, как он узнал о ее шпионах. А еще те слова о сломанной короне, которые оборонил Элайс. Общеизвестно, что у жен всегда бывают свои секреты, но всему есть предел. Одной рукой расправляя плащ на своих узких плечах, Балвер кашлянул, закрывшись другой. — Хорошо сказано, милорд. Просто превосходно. Миледи, уверен, что вы хотите как можно скорее передать инструкции лорда Перина по назначению. Будет ужасно, если у вас возникнут какие-либо накладки. Селанда кивнула, не сводя глаз с Перина. Она раскрыла рот, и Перин готов был поклясться, что она собирается сказать что-то вроде того, что надеется, что он обретет воду и тень. О, свет, вода была единственным, чего у них имелось в избытке, хотя она была по большей части заморожена. А тень в это время года вряд ли кому-нибудь так уж нужна, даже в полдень. Похоже, она, скорее всего, именно это и собиралась сказать. Но, несколько поколебавшись, все же сказала так. — Благодать да пребудет с вами, милорд. Да позволено мне будет так сказать, милость пребывает с леди Фейли благодаря вам. Перен коротко склонил голову в знак благодарности. У него во рту стоял вкус пепла. Благодать выбрала странный способ пребывать с Фейли, послав ей мужа, который до сих пор не сумел найти ее после более чем двухнедельных поисков. Девы говорили, что ее сделали Гайшайн и что с ней не будут обращаться грубо, но при этом сами признавали, что эти Шайдо уже нарушили сотню своих собственных обычаев, Сотни различных способов. На его взгляд, похищение было само по себе, достаточно грубым обращением. Да чего же горек пепел? — Эта леди справится с поручением как нельзя лучше, милорд, — тихо проговорил Балвер, глядя, как Силанда исчезает во тьме между повозками. — Одобрение секретаря удивило Перина. Еще недавно тот пытался отговорить его от того, чтобы использовать Селанду и ее друзей, упирая на то, что у них слишком горячие головы, и на них нельзя положиться. У нее есть необходимое чутье. У коренцев это часто встречается, и у таренцев тоже, до некоторой степени. По крайней мере, у благородных, особенно у одного. Он резко оборвал себя и настороженно взглянул на Перина. Если бы этот человек был кем-нибудь другим, Перен мог бы поклясться, что он случайно сказал больше, чем намеревался. Но он сомневался, что Балвер способен проговориться таким образом. Его запах оставался спокойным и не менял интенсивности, как было бы, испытывая он неуверенность. «Могу ли я прокомментировать кое-что из ее доклада, милорд?» Скрип на снегу объявил о приближении Айрама, ведущего периного мышастого жеребца, и своего серого в яблоках Мерина. Животные пытались укусить друг друга, и Айрам держал их на расстоянии, хотя и с некоторым трудом. Балвер вздохнул. «При Айраме ты можешь говорить все, что необходимо, мастер Балвер», — успокоил его Перин. Тот склонил голову, выражая покорность, но при этом вздохнул еще раз. Все в лагере знали, что Балвер обладает искусством сводить воедино все слухи, случайно услышанные замечания и действия людей и составлять из них картину того, что происходит на самом деле и что должно в скорости произойти. Сам Балвер считал это частью своей работы секретаря, но по каким-то соображениям предпочитал делать вид, будто бы ничем подобным не занимается. Это была совершенно безобидная причуда, И Перин постарался подбодрить его. — Мы с мастером Балвером немного пройдемся, а ты держись сзади, — произнес он, беря из рук юноши повод ходока. — Нам нужно поговорить с глазу на глаз. Вздох Балвера был настолько легким, что Перин едва расслышал его. Айрам, не говоря ни слова, отстал от них и пошел в нескольких шагах позади. Но его запах снова стал острым и неспокойным. Тонкий кислый запах. На этот раз Перен распознал, что он значит, хотя обратил на него не больше внимания, чем обычно. Айрам ревновал к любому, кроме фейли с кем он общался. перн не видел способа положить этому конец, и кроме того, он настолько же привык к ревности Айрама, как и к конспираторским замашкам Балвера, идущего сейчас рядом с ним подпрыгивающей походкой. Тот несколько раз оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что Айрам не подходит слишком близко, и не услышит ни слова, прежде чем наконец решился заговорить. Острый как бритва запах подозрительности Балвера, удивительно сухой и без единой капли тепла, странным образом оттенял ревность Айрама. Невозможно изменить людей, которые сами не хотят меняться. Коновизи и Поволски с провиантом располагались в центре лагеря, где Ворам было бы сложно к ним подобраться. И хотя небо для большинства глаз все еще выглядело черным, возчики и конюхи, которые спали рядом со своими подопечными, уже проснулись и складывали одеяло. Некоторые укрепляли навесы, сделанные из сосновых веток и сучьев других деревьев, собранных поблизости в лесу, на случай, если они понадобятся, и на следующую ночь. Уже разожгли костры для стрипни, и над ними уже висели маленькие черные котелки, хотя из еды в лагере имелись только овсянка и сушеные бобы. Охота и селки прибавляли к их рациону немного мяса, оленину и крольчатину, куропаток, тетеревов и тому подобную дичь, но этого хватало едва-едва, учитывая количество едаков, а закупать продукты стало негде еще до того, как они пересекли Элдар. За переном следовала рябь поклонов, реверанцев и бормотаний. С добрым утром, милорд! «И благослови вас свет, милорд!» Но те, кто видел его, тут же переставали укреплять навесы, а некоторые сразу же принимались их разбирать, словно почувствовав по его походке, насколько он исполнен решимости. Они уже давно должны были это понять. С того самого дня, когда Перин осознал, насколько грубый промах допустил, он ни одной ночи не провел на прежнем месте. Он отвечал на приветствие, не останавливаясь. Остальной лагерь располагался узким кольцом вокруг лошадей и повозок, лицом к окружающему их лесу, причем двуреченцы были разделены на четыре группы, а копейщики из Гаалдана и Майена заполняли пространство между ними. Кто бы ни нападал на лагерь, с какой бы стороны ни пришел, он наткнется на двуреченские луки и на обученную кавалерию. Перенапасался не неожиданного возникновения Шайдо, а скорее Масимы. Тот следовал за ним с видимой покорностью, но что скрывалось за этим? За прошедшие две недели из лагеря исчезли 9 гаелданцев и 8 маенцев, и никто не верил, что они дезертировали. Еще раньше, в тот день, когда похитили Фейли, 20 маенцев попали в засаду и были убиты, и все единодушно считали, что этого не мог сделать никто другой, кроме людей Масимы. Так что между ними царил хрупкий мир. Довольно странный и противоречивый, однако тот, кто поставил бы хоть медяк на то, что этот мир продлится вечно, без сомнений проиграл бы. Масима вел себя так словно, не знает ни о каких опасностях, угрожающих этому миру, а его последователям, по-видимому, было все равно, как обернется дело. Что бы ни сказал Масима, они готовы были следовать за ним. Перену, однако, хотелось так или иначе сохранить существующее положение до тех пор, пока Фейли не окажется на свободе. Сделать собственный лагерь достаточно крепким орешком, который не так-то просто раскусить, было одним из способов продлить мир. Аил настояли на том, чтобы им позволили образовать собственный тонкий клин в этом странном пироге, несмотря на то, что их было меньше пятидесяти, считая Гайшайн. Прислуживающих хранительницам мудрости И сейчас перенастановился, остановился Чтобы взглянуть на их низкие темные палатки Кроме них в лагере Никто не ставил палаток Не считая Берелейны двух ее служанок Которые располагались На другом краю лагеря Недалеко от немногочисленных домов Брайтона В домах Жить было невозможно Из-за блох и вшей, Водившихся в них в таком количестве Что даже закаленные солдаты Не стали искать там убежища от холода А сараи и авины были гнилыми развалюхами, насквозь продуваемыми ветром, и в них гнездились еще худшие паразиты, чем в самих домах. Девы и Гаул, единственный мужчина среди аил, который не был Гайшайн, ушли с разведчиками, и аильские палатки стояли тихие и молчаливые, хотя запах дыма, доносящийся из дымовых отверстий некоторых из них, говорил ему, что Гайшайн готовит завтрак для хранительниц мудрости. Анаура была советницей Берелейн и обычно спала в ее палатке. Но Масури и Сиани должны были быть с хранительницами мудрости. Возможно, даже они помогали Гайшайн правиться с завтраком. Они до сих пор пытались скрыть, что хранительницы мудрости считают их своими ученицами. Хотя к этому времени все в лагере уже должны были это знать. Любой, кто видел Айсседай собственными руками, носящих хворост или воду, или слышал, как их стигают розгой, пришел бы к такому выводу. Эти две Айсседай принесли клятву верности Ранду. И снова краски смешались у Перина в голове, взорвавшись радужным многоцветьем, и снова они исчезли, растопленные его неугасающим гневом. Но и Дарра, и другие хранительницы мудрости были приставлены к ним, чтобы не спускать с них глаз. Лишь сами Айсседай знали, насколько крепко, Держат их клятвы, которые они приносят, и какое пространство для маневра оставляют они себе между словами, и ни одной из них не было позволено прыгать, если хранительницы мудрости не скажут жаба. Сианиты Масури обе заявили, что с Масимой следует обращаться, как с бешеной собакой, и хранительницы мудрости согласились, или сделали вид, что согласились. У них не было трех клятв, которые обязывали бы их к правде. Хотя, по чести говоря, и Айсседай подобное клятва связывала скорее формально. И, кажется, одна из хранительниц мудрости как-то говорила ему, что Масури боится, что бешеную собаку посадят на цепь и не позволят ей прыгать, пока хранительницы мудрости не скажет жаба. Это похоже на головоломку кузнеца. Вот только здесь края ее металлических деталек были заточены. Ему необходимо сложить ее, но одно неосторожное движение, и он порежется до кости. Уголком глаза Перин заметил, что Балвер наблюдает за ним, задумчиво поджав губы. Птица, изучающая нечто незнакомое, она не испугана, не голодна, ей просто интересно. Подобрав поводья ходока, Перин пошел вперед так быстро, что коротышке, чтобы поспеть за ним, пришлось удлинить свои шаги до небольших прыжков. Двуреченцы занимали сектор лагеря рядом с Аильцами, лицом к северо-востоку. И Перен подумал, не пройти ли немного севернее, где располагались галданские копейщики, или южнее, к ближайшему участку Маенцев. Но, испустив глубокий вздох, он заставил себя направить лошадь в стан своих друзей и земляков. Они были уже все на ногах, кутаясь в плащи и подкармливая походные костры обломками своих навесов или крошили остатки пойманного вчера кролика, чтобы добавить мясо в утреннюю овсянку. При его появлении разговоры затихли, и запах настороженности усилился. Все головы повернулись в его сторону, точильные камни перестали скользить по стали, но затем возобновили свой свистящий шепоток. Лук был любимым оружием двуреченцев, но каждый носил при себе тяжелый кинжал или короткий меч, а некоторые и длинный. К тому же они подбирали копья, алибарды и другое оружие на длинных древках с чудными наконечниками, клинками и шипами, которые Шайдо сочли ненужным тащить вместе с награбленным добром. К копьям двуреченцы были привычны, а руки, умеющие работать дубиной на состязаниях в праздничные дни, легко управлялись с любым другим оружием. Надо было только привыкнуть. Их лица были голодными усталыми и бескровными. Кто-то начал было без особого энтузиазма кричать «Златоокий!», но никто не подхватил клич. Месяц назад это немало порадовало бы Перина. Многое изменилось с тех пор, как Фейли была похищена. Теперь их молчание было тяжелым, как свинец. Молодой Кенли Майорин, щеки которого еще были бледны в тех местах, где он соскреб результаты, своих попыток отпустить бородку, избегал встречаться взглядом с Перином. А Джори Конгор, пальцы которого оказывались очень проворными, когда ему попадалось что-либо маленькое и ценное, и напивавшийся в стельку в любое время, когда только предоставлялась возможность, презрительно сплюнул, когда Перин проходил мимо. Банкроу за это двинул кулаком Джори в плечо и довольно сильно. Однако сам тоже не глядел на Перина. Данил Левин встал, нервно подергивая себя за густые усы, которые так смешно смотрелись под его крючковатым носом. Будут распоряжения, лорд Перин. На его исхудавшем лице появилось настоящее облегчение, когда Перин покачал головой. Он тут же сел на место и уставился в ближайший котелок, словно беспокоился, не подгорела ли утренняя каша. Возможно, так оно и было. В последнее время никому не удавалось набить брюха как следует а у Данила и раньше не было на костях лишнего мяса. Аэрам за спиной Перина издал звук, весьма напоминающий раздраженное рычание. Кроме людей с двуречья, здесь были и другие, но и они были не лучше. Ламгвин Дорн, здоровенный Верзила со множеством шрамов на лице, дернул себя за чуп и опустил голову. На вид Ламгвин был громила-громилой, но теперь состоял у Перина к камергерам, так что, когда была нужда, а это случалось нечасто, он мог хотя бы попытаться сохранить хороший запах при виде своего хозяина. Базил Гил, дородный мужчина, бывший хозяин гостиницы, которого Фейли наняла в качестве их шамбаяна, был очень занят, с преувеличенной тщательностью складывал одеяло, склонив над ним свою лысую голову. Старшая горничная Фейли, линия Тринг, Костлявая женщина с пучком седых волос, делавшим ее лицо еще уже, чем оно было, решительно выпрямилась над котелком, сжав губы, и подняла длинную деревянную ложку, которая мешала кашу, словно не позволяя Перену приближаться к себе. Брианя-то Барвин, черные глаза которые яростно пылали на бледном коренском лице, сильно шлепнула Ламгвина по руке и посмотрела на него, сердито нахмурившись. Она была подружкой Ламгвина если не его женой, и второй из трех служанок Фейли. Они, если понадобятся, последуют за Шайдо, пока они упадут замертво и стиснут Фейли в объятиях, когда найдут. Но только у одного ламгвина, пожалуй, найдется хотя бы унция привета для Перина. Можно было бы обратиться к Джуру Грейди, а шаманы сами держались в стороне от всех, помня, кем и чем они являются, и никогда не выказывали никакой враждебности по отношению к Перину. Но, несмотря на шум, который поднимали люди, топая взад-вперед по скрипучему снегу, поскальзываясь и ругаясь, Грейди до сих пор храпел, завернувшись в свое одеяло под навесом из сосновых веток. Перин двигался среди своих друзей, соседей и слуг, но чувствовал себя одиноким. Люди могут изъявлять тебе свою преданность, а потом возьмут и отрекутся. Сердце его жизни билось сейчас где-то на северо-востоке. Все должно прийти в норму, как только она вернется к нему. Чаще из заостренных кольев, шагов десяти в ширину окружало лагерь, и Перен прошел к сектору галданских копейщиков, где в чистоколе был оставлен узкий извилистый проход для одного всадника, и Балверу Сайрамам пришлось отстать от него и пойти сзади. На участке двуреченцев с конем было не пройти. Там и пешему пришлось бы изворачиваться, как угрю, чтобы пролезть между кольями. Опушка леса находилась немногим более чем в сотне шагов. Смешное расстояние для двуреченского лучника. Кроны больших деревьев смыкались пологом высоко над землей. Некоторые из деревьев были незнакомы Перено, но там также росли сосны и болотные мирты, и вязы, некоторые три-четыре шага в толщину основания, и дубы которые были еще толще. Такие огромные деревья убивают все, что пытается расти под ними, за исключением разве что травы и небольших кустов, так что между стволами оставались свободные промежутки, но все равно здесь было темнее, чем ночью. Это был старый лес. Такой лес может проглотить целую армию и даже не оставить костей. Балвер шел за ним, пока они не миновали чистокол и, наконец, решил, что большего уединения с Перином в ближайшее время все равно не найти. «Те всадники, которых высылал Масима, милорд», — произнес он и, придерживая плащ, метнул подозрительный взгляд в сторону Айрама, который стоял по-прежнему с каменным лицом. «Я знаю», — сказал Перин, — «ты думаешь, что он посылает их к белоплащникам?» Он был рад тому, что движется, и тому, что находится вдалеке от своих друзей. Он положил руку, держащую повод на луку седла, но не стал вдевать ногу в стремя. Ходок мотнул мордой, и его тоже обуревало нетерпение. Масима с тем же успехом может посылать Вестников и к Шанчан. Вы совершенно правы, милорд. Это более чем возможно. Однако могу ли я еще раз обратить ваше внимание на то, что мнение Масима относительно айс весьма близко к мнению белоплащников. Фактически они совпадают. Он бы с радостью их всех умертвил, будь это в его власти. Взгляды шанчан на этот вопрос более прагматичны, если мне будет позволено так выразиться, по сравнению с Масимой, по крайней мере. — Как бы сильно ты не ненавидел белоплащников, мастер Балвер, нельзя обвинять их во всех наших бедах. К тому же Массимо раньше имел дело с Шанчан. «Вам виднее, милорд!» Выражение лица Балвера не изменилось, но от него так и разило сомнением. Перен не мог доказать, что Массимо встречается с Шанчан, а рассказать кому-нибудь, каким образом он узнал об этих встречах, значило лишь добавить себе трудностей к уже имеющимся. Это-то и смущало Балвера. Он был человеком, который любил доказательства. «Что же да Айседай и хранительниц мудрости, милорд?» «Айсседай всегда считают, что им все известно лучше, чем всем остальным. Полагаю, хранительницы мудрости в этом отношении сильно на них походят». Перин фыркнул, выдавая белые султанчики в морозном воздухе. «Расскажи мне лучше о том, чего я не знаю. Например, почему Масури встречается с Масимой и почему хранительницы мудрости допускают это». Я готов поставить ходака против ржавого гвоздя, что она делает это с их позволения. А Наура другое дело, но ведь она могла руководствоваться и собственными соображениями. Казалось маловероятным, чтобы она действовала по указке Берелейн. Поправляя плащ на плечах, Балвер посмотрел сквозь ряды заостренных кольев в сторону палаты Каил. Он так щурился, словно надеялся проникнуть взглядом сквозь парусину. «Здесь существует много возможных ответов, милорд», — осторожно сказал он. «Для некоторых людей, приносящих клятвы, все, что не запрещено, позволено, особенно если на этот счет не было прямого приказа. Другие же предпринимают действия, которые, по их мнению, смогут помочь Сюзерену, не позаботившись предварительно спросить его разрешения. По-видимому, и Айседа, и Хранительницы Мудрости», попадают в какую-либо из этих категорий. Но насчет остального я могу лишь предполагать, как обстоят дела. — Я ведь могу просто спросить. А Айседай не станет лгать. А если я хорошенько поднажму, то и Масури может сказать мне правду. Балвер поморщился, словно у него заболел живот. — Возможно, милорд, возможно. Более вероятно, что она расскажет вам нечто, что будет весьма похоже на правду. Как вы знаете, айс седа имеют в этом немалый опыт. В любом случае, милорд, Масори заинтересуется, откуда вы узнали то, о чем спрашиваете, и может выйти на Хвиара и нариона Учитывая нынешние обстоятельства, кто возьмется предсказать, кому она расскажет об этом? Прямой путь не всегда самый лучший. Некоторые вещи иногда лучше делать под прикрытием, для большей безопасности. «Я говорил вам, что Айседа нельзя доверять!» — внезапно вмешался Айрам. «Я говорил вам это, лорд Перин!» Он замолчал, повинуясь поднятой руки Перина. Но запах ярости, исходивший от него, был столь силен, что Перину пришлось несколько раз выдохнуть, чтобы прочистить легкие. Какая-то его часть хотела втянуть в себя этот запах и позволить ему поглотить себя. Перин пристально изучал Балвера. Если Айс Дай способна так извратить правду, что под конец ты уже не разберешь, где вверх, где низ, а они так и делали, то насколько можно им доверять? Этот вопрос всегда самый главный. Подобное знание далось ему нелегко. Перин крепко зажал свой гнев в кулаке. Молод следовало использовать с предельной осторожностью. Ведь он работал в такой кузнице, где один промах мог вырвать сердце у него из груди. А сможет ли что-либо измениться, если кое-кто из друзей селанды станет проводить больше времени с аильцами? Они ведь хотят быть аил, в конце концов. Это послужит для них достаточным оправданием. И, возможно, кому-нибудь из них удастся завязать дружбу с Берилейн и ее советницей». «Это должно быть возможно, милорд», — заявил Балвер после минутного колебания. «Отец леди Мидори...» Один из благородных лордов Тира, что предоставляет ей достаточный статус, чтобы сблизиться с первенствующей Майена, а заодно и дает повод. Возможно, один или двое из коренцев также достаточно знатны. Найти же тех, кто будет жить среди Аил, еще проще. Перен кивнул. Требуется бесконечная осторожность в обращении с Молотом, как бы сильно ему не хотелось обрушить его на то, что находится в пределах досягаемости. Тогда так и сделаем. Но, мастер Балвер, насколько я понял, ты пытался подтолкнуть меня к этой мысли с тех пор, как Селанда покинула нас. С этой минуты, если у тебя возникнет какое-то предложение, говори прямо. Даже если я девять раз подряд скажу «отстань», на десятый я все же тебя выслушаю. Сам я обладаю не слишком острым умом, Но хочу иметь возможность слушать тех, кто разумнее меня, и я думаю, что ты входишь в их число. Только не пытайся больше подталкивать меня в том направлении, куда ты хочешь, чтобы я шел. Мне это не нравится, мастер Балвер». Балвер моргнул, а затем не нашел ничего лучше, как поклониться, сложив руки на животе. От него пахло удивлением и удовлетворенностью. Стал быть, он доволен? «Как скажете, милорд». Мой предыдущий хозяин не любил, когда я предлагал что-либо, если меня не спрашивали. Заверяю вас, больше я не повторю этой ошибки. Он, казалось, пришел к какому-то решению. — Да позволено мне будет сказать, — осторожно проговорил Балвер, — но служить вам очень приятно, причем в таких областях, где я этого не ожидал. Вы тот, кем кажетесь, милорд без всяких отравленных шипов, хитроумно спрятанных, чтобы поймать неосторожного. Мой прежний хозяин слыл очень умным человеком, но мне кажется, что вы не менее умны, хотя и несколько по-другому. Думаю, я буду очень сожалеть, если мне придется оставить эту службу. Любой скажет подобное, чтобы сохранить свое место, но я действительно думаю так. «Отравленных шипов?» До того, как поступить на службу к Перину, Балвер занимал должность секретаря у одной из мурандийских леди, у которой в жизни пошла черная полоса, и она не смогла больше позволить себе держать секретаря. Муранде должно быть более опасное место, чем думал Перин. «Нет никаких причин, чтобы ты оставил свою службу. Просто говори мне, что бы ты хотел сделать, и предоставляй решение мне, не пытаясь подталкивать меня» и забудь о лесте. — Я никогда не льщу, милорд, но я знаю, как подстраиваться к хозяину. Этого требует моя профессия. — коротышка поклонился еще раз. — Он никогда не был столь церемонным. — Если у вас больше нет вопросов, милорд, могу ли я отправиться искать леди Мидоре? Перен кивнул. — Секретарь еще раз поклонился, двигаясь задом наперед а затем в припрыжку понесся к лагерю с хлопающими сзади полами плаща, совсем как воробей, скачущий по снегу, и исчез, нырнув в лаз между заостренными кольями. Странный он все же человек. «Я не доверяю ему», — пробормотал Айрам, глядя вслед Балверу. «И еще я не доверяю Селанде и ее шайке. Они стакнутся, сась попомните мои слова». «Кому-то же надо доверять». — грубо сказал Перин. — Вопрос только, кому? Взметнувшись в седло ходока, он ударил жеребца каблуками в ребра. Молод бесполезен, пока он лежит без дела.